Глава 270. Я снял муслин, скрывающий мое лицо, и спросил. Неужели вторжение на земли человеческой расы так важны для вас? Я знаю, что жизнь вашей расы полна горечи, но на восточном континенте также нет вещей, которые имеются на западной стороне. Поскольку у каждой из наших сторон есть свои потребности, почему мы не можем торговать между собой? Почему мы должны начинать войну? Затраты в людском и ресурсном эквиваленте пошатнут обе стороны. Кроме того, нам угрожает вторжение иных существ, клана монстров. Если что-то пойдет не так, вы не только не сможете поддерживать свои текущие территории, но и можете исчезнуть». Сюю поднялся и, запинаясь, произнес «Прекрати говорить такие ужасные слова, не запугивай людей». «Его Величество, возможно, и был смущен вашими байками. Но о каком клане монстров ты говоришь? Это же просто легенда, которой несколько тысяч лет. Вы хотите, чтобы я, основываясь лишь на вашей россказне, передал вам управление армией?» «Дорогая племянница, хоть Его Величество и передал свой приказ, но ты прекрасно знаешь, что я выступаю за войну с человеческой расой. Я действительно не могу принять это». я отказываюсь отступать от своих намерений как и оказалось Шан Юн говорил что они могут отказаться подчиняться приказам своего императора. он ничуть не ошибся келундуу сказал ваше высочество вы идете против императорского указа Сюю посмотрел на него и тяжело вздохнул в его голове мелькало множество мыслей у него не было смелости пойти против императорского указа тем более его любимица Мудзи была центром этого события. Сюю измахнул и сказал, «Можете ли вы дать мне какое-то время на рассмотрение этого вопроса? Мы действительно не можем мобилизовать войска прямо сейчас». Мудзи вдруг стала очень неуступчивой. «Дядя, вы должны дать мне ответ сегодня. Я не хочу, чтобы текущий прогресс переговоров с тремя королевствами затух из-за пожара на заднем дворе. Дядя, я разве могу навредить вам? «Пожалуйста, поверьте в нас!» Сюю с трудом ответил. «Дорогая Мудзи, позволь дяде подумать. Если бы мы заставили его передать нам управление армией, то это плохо бы сказалось на его репутации». Он и Сюда много лет работали над подготовкой к вторжению. Но в тот момент, когда он наконец получил возможность командовать основными силами и смог надавить на крепость тел «Как он может отказаться от этого?» «Доклад!» — раздался голос за пределами палатки. «Говори!» — гонец, не входя в палатку, сказал. «Сообщаю его высочеству! Принц Адан вернулся вместе со своей свитой и хочет незамедлительно встретиться с вами!» Мы были потрясены этой новостью. Мудзы положила руку на плечо Сию и сказала. «Дядя!» Садан был помещен отцом под домашний арест, поскольку не согласился с решением отца. Как он мог оказаться тут? Это какой-то обман. Сию задумался и ответил. «Позвольте мне встретиться с ним, после чего мы с вами продолжим. Возможно, демонический император передумал и больше не желает вести переговоров с человеческой расой». Его слова насторожили меня. «Точно». Может ли возвращение Садана означать, что демонический император передумал? Мудзы была первой, кто пришел в себя. — Хорошо, дядя, встретимся с ним тут, а мы спрячемся. Если что-то пойдет не так, мы сможем помочь тебе. Сюю кивнул. — Слуги, быстро наведитесь здесь порядок. После этого он указал на шкафы. — Спрячьтесь за шкафом, без моей команды не вылезайте. Мудзе кивнула, и мы спрятались. Когда внутри было прибрано, стражник объявил «Его высочество принц Садан прибыл!» Сюю разгладил свою одежду и пошел вперед, чтобы поприветствовать его. Когда ткань, огораживающая вход, дернулась, мы увидели высокий силуэт демонического короля Садана, возле которого стояло около дюжины последователей. Мне было смешно из-за того, что они, к моему удивлению, оказались в масках. Я чувствовал, что в Садане было что-то иное, но не знал, как это описать. Сию поприветствовал его. «Старший брат, ты вернулся?» Садан фыркнул и ответил. «Возвращение в королевскую столицу разозлило меня. Судя по всему, демонический император постарел, поскольку он хочет провести переговоры с людьми». сью молча налил воды в чашу и передал ее садану старший брат расскажи мне в чем дело залпом выпив воду садан швырнул чашку на землю брат ты веришь в меня Сюю был потрясен его вопросом, но ответил конечно же я верю садан с нескрываемой ненавистью в голосе произнес хорошо раз так позволь нам братьям внести некоторые коррективы в планы «В настоящее время мы обладаем великими полномочиями, и если демонический император отправил своих людей вести переговоры с человеческой расой, то мы...» Сказав это, он подошел и, посмеиваясь, продолжил что-то шептать Сию. Выслушав слова Садана, Сию казалось, был шокирован, ибо воскликнул. «Брат, мы не можем этого сделать, поскольку мы являемся членами демонической расы. Как мы можем предать его величество?» «Более того, если мы предадим его, разве ты не боишься, что он придет и отомстит нам за это? Ты уверен, что можешь заблокировать атаку демонического дракона или темного копья?» Он специально сказал это вслух, чтобы мы услышали это. «Этот старик действительно коварен». Саддан зловеще улыбнулся. «Брат, говори потише, ты же не хочешь, чтобы кто-то подслушал наш разговор?» Если бы у меня не было способа справиться с ним, разве я заговорил бы об этом с тобой? Брат, послушай меня, передай армию под мое командование. Если ты согласишься, то сперва мы уничтожим людишек, а после этого займемся и кланом зверей. В этот момент мир станет нашим, каждый из нас будет обладать половиной этого мира. Что ты думаешь об этом?» Когда он говорил это, его лицо исказило зловещая гримаса. Под сумраком, царящим в палатке, он совсем не казался злым. Сюю был так потрясен этим, что отступил на несколько шагов. «Брат, что с тобой случилось?» Я подумал о чем-то и мысленно обратился ко всем. «Будьте осторожны, Садан стал подчиненным короля монстров. Пожалуйста, слушайте мою команду». Мы будем атаковать одновременно, мы не должны дать ни шанса на контратаку. Если мы ошибемся, то это приведет к огромным последствиям. Я почувствовал, что Мудзи и Келунду, не сталкивавшиеся с кланом монстров, тотчас напряглись, а старший брат Жанху и все остальные приготовились к атаке. Использовать нашу божественную силу – лучший способ справиться с членами клана монстров. Поскольку Садан превратился в одного из них, то стоящие позади него люди в масках также должны были быть из клана Монстров. На выполнение столь важной миссии по получению контроля над войсками Альянса, король Монстров должен был отправить своих сильнейших воинов. Таким образом, мы должны молниеносно ликвидировать наших противников. В противном случае трудно сказать, кто выживет. Поскольку справиться с Саданом, ставшим монстром, будет трудно. Лицо Садана становилось все более и более зловещим. Он протянул правую руку и прокричал. «Брат, быстро передавай мне командование армией!» Его тело испускало серую ауру, что давило на Сию.